создававшиеся по эскизам самого Александрова. Они нужны были для того, чтобы Евгения Николаевна продолжала существовать в своем отвлеченном герметичном мире, в который не проникали ледяные сквозняки времени. Да мало ли для чего они были нужны всегда и всем. Когда-то в последний момент Попавшая в Александровский фильм актриса, снявшаяся позднее в нескольких его картинах, была объявлена первой советской кинозвездой и теперь честно отрабатывала свое имя. Теперь уже шли на нее. И не шли, валили, пока еще не стадионами это началось позже, а фабриками, заводами, шахтами и так далее». «Во всем должна быть доля абсурда», – любил говорить один печальный и великий человек. Эта идея ощутимо давлеет над стихотворением Владимира Гусева, напечатанным в «Правде» 1 мая 1937 года, где с эпическим размахом описываются гастрольные перемещения актрисы по стране. Объехав с концертами Свердловск и Пермь и многие города – Экспрессом в Челябинск на Энский завод приехала кинозвезда. Далее в несколько умиленно слезливом духе живописуется приезд актрисы и то, как сели две тысячи человек в зал на тысячу мест, затем как она вышла на сцену и как она запела, волнуясь вдвойне, тройне, и, наконец, явление старика Петрова с какими то сакральными кольцами. Когда она спела, старик Петров волнений сдержать не смог. Он вышел на сцену и тихо сказал. Вы пели, товарищ, так мы вам цветы принесли, но цветы, растения, трава, пустяк. И лучшим из этих цветов не выразить наших сердец. Мы десять тысяч в смену даем, поршневых прочных колец. И мы ответим своим трудом, песням, прекрасным таким, и ровно 12 тысяч колец мы через неделю дадим. Дальше перечисляются города, в которых актриса получала различные подарки. В городе Курский ей подарили курского соловья. Гордый Свердловск благодарил яшмой и рубином ее. В Туле ей маленькой преподнесли свирепого вида ружье и увидали в квартире у нее полные красоты, мурманские и тбилисские, и киевские цветы. Она привыкла к таким вещам, но тут, понимаете, тут ей люди свой труд принесли в награду за ее драгоценный труд. Обняв кряжестого ветерана, Орлова всплакнула и уехала в М Магнитогорск. А через неделю... Поезд ее обратно в Челябинск примчал, и снова был переполнен зал, и голос ее звучал, и преподнес ей старик Петров, сияло его лицо 12210 е поршневое кольцо. Именем Гусева, к слову, названа одна из улиц в поселке Веселых Ребят Вовнуково, Читая Про все эти невероятные кольца, встречая редкие, тщательно отредактированные свидетельства, поражаешься, до чего плотен розоватый туман орловской биографии. Пожалуй, могу сказать что в какой-то степени я сама вместе с Таней, имеется в виду Таня Морозова из «Светлого пути», прошла путь, проделанный ею от простой черной домашней работы до квалифицированного труда у ткацкого станка. Первая часть этой задачи не требовала от меня специальной подготовки. Таким умением обладает каждая женщина. На экране, Таня в течение нескольких минут работает на ткацком станке. Я должна была провести эту сцену так, чтобы зрители, среди которых ведь будут и настоящие опытные ткачихи, поверили бы, не усомнились в подлинно высоком мастерстве владения станком Морозовой. И для этого мне пришлось, как и самой Тане, учиться ткацкому делу. Три месяца я проработала в Московском научно-исследовательском институте текстильной промышленности под руководством Стахановки-Ткачихи-Орловой. Кроме того, во время съемок